Глава 18. Дымящиеся куски дерева и металла, расколотые черные панцири и обрывки щупалец засыпали пути. В общей куче оказалась и пара трупов, защитники форпоста. Но все это, конечно, не преграда для спецбронепоезда. Состав, лязгнув сцепками, тронулся с места. Медленно, медленно потянулся к разрушенным воротам. Это пока медленно. Головная страховочно-грузовая платформа, снабженная ножевидным тараном и подвесным ножом-отвалом, проехала, поддержащаяся буквально на соплях надвратной площадкой, спихнула с пути груду мусора и останков. Колеса перемололи то немногое, что попало под отвал и бронефартуки. Привычный голос диспетчера – «Внимание, поезд!» – над станцией в этот раз не звучал. Бронепоезд провожала лишь отчаянная стрельба погибающего форпоста. К пролому тут же устремились новые твари, но первые вагоны, выезжавшие из разрушенных ворот, уверенно раздвинули копошащуюся массу черных хитиновых панцирей и извивающихся жгутов. «О, теперь бронепоезд не молчал!» Теперь стволы пулеметных и артиллерийских башен наперебой запели свою смертоносную песню. Из бойниц полили автоматчики, рвались гранаты. Струя огнемета оставила среди тварей широкий пылающий след. Тяжело бронированный и хорошо вооруженный состав легко проходил сквозь живой заслон. Ему еще не хватало скорости. Но уже сейчас остановить бронепоезд было невозможно. Жуки, прыгавшие на вагоны, гулко бились о броню и отскакивали, словно черные каучуковые мячики. Твари, цеплявшиеся когтистыми жгутами-щупальцами за металлические шипы и открытые бойницы, тоже недолго волочились по насыпи. Интродуктов отстреливали прежде, чем те успевали укрепиться как следует. Выползающий со станции состав закрывал собой разбитые ворота, словно пробка. Но это не будет продолжаться долго. Участь форпоста была решена. С такой дырой в стенке его уже не удержать. Станционная охрана прекрасно понимала это и отступала к зданию вокзала. Там еще можно было некоторое время удерживать оборону. С полчасика. Ну или час. Вряд ли получится больше. Интродукты, словно почуяв слабину защитников, живо перевалили через стенку. Черные жуки стремительными прыжками передвигались по станционным путям и платформам, добивая тех, кто не успел или не захотел покинуть боевые посты, и настигая убегающих бойцов. Егор увидел, как одна из тварей набросилась на толовика снабженца забившегося под опоры переходного моста. Извивающиеся щупальцы опутали интенданта. Сверху навалился бронированный жучиный колпак. Брызнула кровь. Хитиновые панцири и гибкие жгуты уже мелькали на привокзальной площади и примыкавших к ней улицах. Та часть укреплений, что охватывала живые кварталы, еще держалась, но это больше не имело значения. Если защитная стенка пала в одном месте, она перестает выполнять свою функцию повсюду. Защитники форпоста были обречены. А бронепоезд все вытягивал и вытягивал свой хвост со станции. Под Егором, повисшим на краю накренившейся площадки, Один за другим проезжали вагоны и платформы, крыши артиллерийских и пулеметных башен и задранные вверх стволы зенитных орудий едва не цепляли его за ноги. Состав постепенно набирал скорость. Твари заполняли станцию. Ситуация паршивее некуда. Руки ноют под тяжестью тела и разгрузочного жилета с набитыми карманами. Егор бросил взгляд на здание вокзала, где от интродуктов еще отстреливались уцелевшие бойцы станционной охраны. Нет, поздно. Ему путь туда уже отрезан. Да и оставаться наверху было небезопасно. По пошатывающейся площадке к Егору осторожно спускалась жучиная тварь. Пасть с кружком маленьких острых зубок на открытом брюхе сочилась слизью и разве что не облизывалась. Хотя, может быть, у этого отродья и языка-то нет. Скрежища коготками по металлу к Егору тянулась похоже, на толстого червя щупальца. Только теперь, вблизи и снизу, ему удалось как следует разглядеть этот сегментированный жгут отросток. Когти на самом деле были ороговевшими, шевелящимися лапками. Между лапками синхронно открывались и закрывались ротовые отверстия. Десятка полтора, не меньше. Вот прожоры, блин! Теперь ясно, почему прикосновение такого щупальца оставляет жуткие рваные раны. Сам тяжелый жук, видимо, опасался ступать на ненадежную скользкую и шаткую поверхность. Но его щупальце подтягивалось все ближе и ближе. Выход оставался только один. И, разумеется, Егор им воспользовался. Под надвратную площадку как раз въезжала задняя грузовая платформа спецбронепоезда. Такая же широкая и длинная, как и передняя. Его последний шанс. Последний вагон уходящего поезда, в который еще можно было впрыгнуть. И хотя очень не хотелось становиться пассажиром этого поезда смертников, но что делать? Альтернатива была еще хуже быть съеденным заживо прямо сейчас. Егор отцепился от ограждения надвратной площадки. Прыгнул. Жесткий удар, болезненное приземление, а как иначе? Платформа-то не перинами гружена. Падать пришлось на уложенные штабелями в несколько рядов рельсы, шпалы и ремонтный инструмент. Хорошо еще, что не сломал ничего. Откатившись подальше от края платформы и поближе к вагону, к которому она была прицеплена, Егор обнаружил, что спасительный тамбур заперт изнутри. Бойница в двери люки тоже была задраена. И еще одно неприятное открытие. С надвратной площадки-то Он, оказывается, спрыгнул не один. Тварь, так и не дотянувшаяся до своей добычи, последовала за ним. Правда, жук малость припозднился. На движущуюся платформу он не попал и грохнулся панцирем орельсы. Но одной из щупалец интродукта успела зацепиться за невысокий борт. И теперь волочившаяся по шпалам тварь пыталась перебросить свое тяжелое тело в хитиновой броне через край движущейся платформы. Первая попытка оказалась неудачной, но тварь попалась на настырная. За платформу зацепилось второе щупальце. Жук упорно карабкался наверх. «Эй — Эй! — крикнул Егор в закрытую амбразуру. Стукнул по металлу кулаком. — Ага, как же! Только руки отбивать! Кто его услышит сейчас среди грохота пулеметов и гранатометов? Бронепоезд, выехавший из разбитых ворот, расчищал себе путь шквальным огнем. Увы, огонь этот был сосредоточен главным образом по фронту и флангам. Бойница в закрытом заднем тамборе вагона оставалась задраенной наглухо. Тыл состава прикрывала только пулеметная башня, ствол которой покачивался над хвостовой платформой. Однако достать тварь, влезающую на штабеля рельсов и шпал, этот пулемет никак не мог. Мертвая зона. И слепая, похоже, тоже. Не исключено, что пулеметчик вообще не видит опасности. Заметить, как тварь упала позади поезда, он еще мог. А вот как она прицепилась, на это обзоры триплексов уже не хватало». «А может быть, в башне сейчас и вовсе никого нет?» «Та-да-дах! Ага, все-таки есть!» Пулемет выплюнул короткую очередь, сбив на лету интродукта, совершившего немыслимый прыжок со стенки в сторону состава. Еще одна очередь отбросила назад другую тварь, кинувшуюся в догонку, но не успевшую приблизиться к поезду настолько, чтобы оказаться в непростреливаемой мертвой зоне. Егор тряхнул головой. Спасибо, хоть его самого в прыжке не изрешетили, приняв за интродукты. Пулеметчик умело отсекал тварей, гнавшихся за бронепоездом. Но с одной из них он уже ничего поделать не мог. А тварь эта, между тем, взобралась на платформу. К счастью, на тряской и ходившей ходуном поверхности Жук чувствовал себя не очень уверенно. Здесь интродукт передвигался медленно и опасливо, не прыгая, а осторожно подтягивая массивное тело по громыхающим штабелям груза. Наверное, только поэтому Егор еще был жив. Однако по всему выходило, что разбираться с закованным в прочный хитин зайцем-безбилетником ему придется самостоятельно. Только вот как... Разгрузочный жилет набит рожками с патронами, но автомат валяется где-то под воротами. Пистолет вряд ли пуля Макара пробьет жучиной панцирь, а пока будешь отстреливать более уязвимые но верткие щупальцы, сожрут ведь нафиг с потрохами. Зато граната, если ее забросить куда и когда надо, может решить проблему. Взрыв, если не убьет, то хотя бы сбросит тварь с поезда. Руки сами сорвали с разгрузки лимонку. Пальцы выдернули кольцо, отпустили скобу. Краем сознания Егор отметил, что поезд, набравший уже приличную скорость, довольно далеко удалился от форпоста и, похоже, прорвался сквозь кольцо интродуктов. Гранатометы больше не стреляли, стихли пулеметы на башнях, умолкли автоматы в бортовых бойницах. Только проклятая тварь подползала все ближе. Егор катнул лимонку в проем между обмотанными проволокой рельсами. По широкому желобку она заехала аккурат под жучиное брюхо. Самому пришлось укрываться на сцепке. В узкой нише между тамбуром броневагона и торцевой стенкой платформы. Нырнув туда, как в окоп, Егор на секунду ошалел от грохота колес, и проносящиеся буквально перед носом на расстоянии вытянутой руки железки. «Не дай бог провалиться туда, размажет нафиг на десятки метров!» Прогремел взрыв. Россыпь осколков ударила в бронированную дверь тамбура над головой. Вырвав из кобуры пистолет, все ж таки лучше, чем ничего, Егор осторожно, словно из-за бруствера, выглянул из загруза рельсов и шпал. Жука отшвырнула обратно к заднему краю платформы, где тот зацепился своими короткими перебитыми осколками лапками за моток проволоки и бухту троса. Тварь лежала ротастым брюхом вниз. Из перевернутого хитинового купола сочилась жижа цвета машинного масла. Жидкость стекла обильно, и это была явно не слюна. Жук, Вяло шевелил единственной неповрежденной лапой. Конечностей щупалец у интродукта не было. Видимо, оторвало обе. Одну Егор не нашел. Судя по всему, отросток сбросил с платформы. Другую обнаружил в крайнем ряду шпал. Посеченный осколками живой червеобразный жгут еще извивался, подергивая когтями лапками и орошая шпалы белесой, похожей на молоко, кровью. Ротовые отверстия открывались и закрывались в немом крики. «Интересно, почему у жука и щупалец разный цвет крови?» – отстраненно подумал Егор, поднимая пистолет. С омерзением и без всякого удовольствия он расстрелял опасную конечность твари. Пришлось выпустить всю обойму. Только после этого щупальца перестала шевелиться.